голова 713 Утренний секс как лакмусовая бумажка отношений Две вечных загадки бытия Есть ли жизнь после смерти? Есть ли секс после свадьбы? Шутка. Однажды утром одна подружка мне сказала, когда мы вышли из дома: "Присмотри с к лицом женщин, и ты увидишь которые из них используют утреннюю эрекцию мужчины, а которые нет. И действительно, большинство женщин шли по улице со злобленными, перекошенными лицами, а некоторые блаженно улыбались, и их глаза блестели. Очень показательный пример. Утренняя эрекция мужчины. Для одних женщина она является поводом сблизиться с любимым, получить удовольствие и хорошее настроение на весь день. Другие женщины используют ее для того, чтобы обвинить мужчину в том, что, во-первых, он не дает спать. А во-вторых, у него встал не из-за любви к ней, а по физиологическим причинам. Женщине важнее воспитать комплекс вины. Кроме того, женщина, использующая секс как метод дрессировки, понимает, что утром поощрять мужчину сексом еще и не за что. Он только проснулся и не успел пока не оказать ей услугу, не раскошелиться на её хотелки, поэтому нельзя создавать прецедент халявного секса. Это не технологично. У мужчин такое отношение рождает фобию утреннего секса, а иногда и фобию секса вообще. Они, чтобы не нарваться на отказ, предпочитают мастурбировать при том, что женщина находится рядом. Для мужчины это настолько унизительно, на тему утреннего секса его трудно разговорить а для отношений разрушительно если я сама не захочу то меня не заставить ни за какие ковришки сказала мне как-то одна другая подружка отказав мне утреннем сексе типа спать ей хочется я подумал тогда и пришел к следующим выводам первый я бы в такой ситуации не отказал и Второй. Теперь я имею полное моральное право на любую её просьбу. Ответьте аналогичным образом, абсолютно не считаясь с её желанием. Милый, давай пойдём в кино. Нет, дорогая. Если я сам не захочу, то меня не заставить ни за какие коврижки. Третий. Она меня не любит и не уважает. И я её выгнал. Это совсем не те отношения, которые меня устраивают. Кстати, о ситуации, описанной в эпиграфике. Я читал как-то в одном из ранних номеров Speedinfo, пока там ещё печатались интересные заметки. Один мужчина писал, что импотенция принесла ему свободу. Нет необходимости тратить большие финансовые и временные ресурсы на поиски и оплату партнёрши. И он намеренно не лечится, хотя мог бы. Но он сталм патентом в холостом состоянии. Если же мужчина стал им патентом в женатом состоянии, то женщина этим обязательно воспользуется, развив в нём комплекс неполноценности. Типа ты дефектный, никому не нужен. Я пока тебя терплю, но циц. Делай всё, что я скажу. И мужчина превращается в бесплатного слугу. Знаю лично такой случай. Доминирующая женщина выгоден мужем патент. В секции мы раньше не особо доставалось. Кстати, это является причиной импотенции. Застойное явление, простатит, стандартная ситуация. А теперь у него еще мощный комплекс неполноценности. Жена помыкает им, глумится и даже бьет. Использование женщинами секса как средство дрессировки мужчин ведет к подчиненному положению мужчин и как следствие к матриархату. Поэтому многие религиозно-культурные традиции проповедуют сексуальное воздержание. Поэтому существует обед без брача священников. Поэтому многие современные мужчины выбирают асексуальный образ жизни. Люди попросту выводят себя из-под средств дрессировки. Не нравится им быть дрессированными, они предпочитают свободу. Пусть без секса, но со свободным мышлением, временем и финансами. Тем более, что дозированный секс всё равно не удовлетворяет. Толку от него никакого. И поэтому же В любой сбалансированной культуре предоставление секса считается супружеской обязанностью. Отказ в сексе – поводом для развода. Законодательство сбалансированных обществ заботится о свободе и высоком статусе мужчин. А в матриархальной культуре принуждение к сексу внутри семьи считается супружеским изнасилованием. Законодательство матриархальных стран – обслуживает сексуальный рынок внутри семьи и управление мужчинами женщинами. Секс также может быть использован женщиной как вспомогательное средство управления мужчиной, чтобы втереться в доверие, расслабить и усыпить бдительность лаской и сексом, а затем провести какой-нибудь из приёмов психологического боя. Домашнее задание. Утром в общественном транспорте или придя на работу Попытайтесь угадать, кто из встреченных вами людей занимался утром сексом, а кто нет. Глава 7.14. Эмоциональное накручивание. Истерика. Ничто так не украшает женщину, как кляп во рту. Мужская шутка. Женщина управляет мужчиной, управляя его состоянием говорят женщины. Женщина легко воздействует на подсознание мужчины, на его инстинкты. Она управляет эмоциональным состоянием мужчины, тем самым поощряя его либо блокируя его действия. Легче всего ей удаётся воздействовать на его иерархический инстинкт. Например, если ей нужно отправить мужчину за добычей, она уязвляет его гордость. Женщина ставит в пример других, более добычливых мужчин сдабривая свои отзывы о них, интонации и восхищения, а о нем самом говорит с тоном снисходительной жалости. Тем самым она показывает его инстинкту, что его ранг по ее оценке ниже, чем у потенциальных соперников. Так она эмоционально накручивает мужчину. Мужчина входит в стрессовое состояние и вынужден бежать за добычей, чтобы не лишиться уважения и секса. Если женщине нужно усилить воздействие, то она проводит накрутку на очень высоком эмоциональном уровне. Это называется истерикой. Например, женщине нужно остечь своего мужчину от его холостого друга. Если она попытается запретить ему видеться с другом, то встретит противодействие со стороны мужчины. Поэтому, зная болевые точки своего мужчины, она воздействуя на них, добивается желаемого. Если она знает, что её мужчина завислют То она эмоционально расскажет об успехах и достижениях его друга. Если мужчина ревнив, то она возмущённо сообщит мужчине, что его друга оказывал ей знаки внимания. Это вызовет эмоциональную негативную реакцию мужчины, направленную против его друга. И они непременно поссорятся или просто перестанут общаться. Но чаще всего, и самые интенсивные истерики, женщину устраивают на тему мужского якобы невнимания к ней. Цель истерик – формирование комплекса вины и принуждение раскошелиться, доказывая проявление внимания. Стандартные женские фразы на эту тему. «Я не чувствую твоей любви», «Мы никуда не ходим», «Ты не уделяешь мне внимания» и прочее. Глава 7.15. Эмоциональный террор. Истерия. Ты подонок, чудовище, мерзкий отвратительный тип. Ты испортил всю мою жизнь, испаганил все самые светлые чувства. Самовлюблённый гнусный эгоист. Ничтожество. Я смотреть-то тебя не могу. Поцелуй меня немедленно. Семейная сцена. То же самое, что эмоциональное накручивание, истерика, но проведение приёма периодическое. Женщина может очень интенсивно воздействовать на эмоциональное состояние мужчины, периодически устраивая истерики, скандалы, провокации. Обычно женщина проводит такое воздействие с целью психологической ломки мужчины. Приём накручивания, нагнетания истерии сегодня прочно вошёл в набор политических методов воздействия на население. Особенно интенсивно этот метод используют российские СМИ. Особенно как поживёшь месяц-другой в Европе, новости на российских телеканалах слушать становится просто невозможно. Такое впечатление на контрасте, что у всех дикторов по головной истерика, что они неадекватны. Глава 7.16. Психологический прессинг пелена. Комары гораздо гуманнее женщин, когда комар кровь пьёт то он хотя бы молчит. Шутка. То же самое, что эмоциональное накручивание, но проведение приема постоянное во времени и не такой большой эмоциональной интенсивности. Применяется с той же целью. Разница между эмоциональным террором и пилением та же, что и между штурмом и осадой крепости. Попросту женщина берет мужчину на измор. Глава. 717. Манипуляция страхом потерять. Шантаж разводом. Если к другому уходит невеста, то неизвестно кому повезло. Популярна когда-то песенка. Женский стандарт отношений следующий. Мужчина всегда должен немного сомневаться в своей женщине, а женщина должна быть уверена в своём мужчине. Очень удобная позиция для женщины, кругом выигрышная. Женщина уверена, что мужчина не сойдёт с крючка, и она его может водить на крючке как угодно, манипулируя привязанностью и страхом потерять её. Вариантов поведения масса. Женщина может собрать свои вещи, убежать из дома, уходить жить к маме, убегать с вечеринки в неизвестном направлении, якобы обидевшись, принимать ухаживания других мужчин игра на ревности и тому подобное крутить как вздумается и доить доить доить если женщина не уверена в том что мужчина ею дорожит она не сможет так им манипулировать есть опасность его потерять если мужчина уверен что он ей дорог то у неё нет рычагов манипуляции страха мужчины её потерять нечем пригрозить мужчине поэтому женщина старается И чаще всего успешно создать вышеописанную ситуацию. Отсечь соперниц, снизить самооценку мужчины, замкнуть его внимание на себе и при этом возбуждать его ревность. Демонстрировать свою независимость и решимость уйти. И мужчина мечется в сомнениях и душевных муках, осыпая женщину подарками, услугами и прочими знаками внимания, оплачивая ее общество и секс, если таковой имеется. Вот как одна женщина описывает технику проведения этого стандартного приёма. Когда мужчина говорит: "Не хочу жениться", значит ему слишком хорошо живётся. Он должен очень, очень сильно испугаться вас потерять. Наверняка такие ситуации возникали и ещё возникнут в конце концов сами создайте такую ситуацию. Когда вы не можете быть с ним в силу внешних обстоятельств, подразумевая, что все может измениться с силой вашего решения. Вот здесь вы и сможете озвучить ваши условия. Конечно, очень дипломатично и деликатно, что вы очень его любите и хотите быть с ним, но не можете более задерживаться, потому как неофициальный статус сожительницы вас не вдохновляет, поэтому лучше никак, чем так. Если действительно вами дрожит, согласится. Если нет, значит и не хотел никогда. И союз ваш непрекрасен. Вы выигрываете в обоих случаях. К этому же манипулятивному приёму относится и суицидальный шантаж. Это когда женщина грозится броситься под поезд или выпавнуть с балкона. При патриархальном законодательстве развод с женой означает для мужчины потерю детей, имущества, инвестиций и будущих доходов. Поэтому женщины активно шантажируют своих мужей так же и разводом, добиваясь от них послушания. Глава 7.18. Технология семейной ссоры. Даже в самой сложной и ужасной ситуации женщины умеют найти простой и красивый выход из себя. Шутка. Как-то раз я услышал от одной женщины фразу: "Семейные ссоры это нормально. Нормальной семьи без них не бывает". Тогда я подумал: "Стоп. Почему, собственно, женщина считает, что когда ссорятся два близких человека, это нормально?" И стал рассуждать логически. Что такое конфликт и когда он происходит? Конфликт это когда одна сторона это заставить другую сделать нечто такое, которое другая сторона делать не хочет. Столкновение интересов. Например, грабитель заставляет жертву отдать ему жертвенные деньги. Или дембель заставляет друга постирать ему носки. Или жена заставляет мужа потратить деньги, отложенные на автозапчасти, на покупку серёжек. Цель конфликта подчинить себе противника и заставить сделать вышеозначенное нечто. Но заставить можно по-разному. Есть метод обмана и манипуляции. Есть метод психологического давления, и шантажа. Есть метод грубой силы. Рассмотрим столкновение интересов мужчины и женщины. Природные преимущества женщины большая психологическая устойчивость, адекватность понимания противника, управляемость противника. Природное преимущество мужчины более мощный мозг и мышечный аппарат. Обычно в современном мире женщина без труда продавливает свои решения, так как мужчина находится в явном или неявном подчинении. А в руках женщины избыточный набор инструментов управления. Природные же преимущества мужчины надёжно заблокированы. Мозг, неадекватность у восприятия женщины и отношений. А грубая физическая сила страхом угодит за решетку и культурными табу вроде «поднять руку на женщину» «Последнее дело!» Так что интенсивность воздействия женщины на мужчину, то есть сила ссоры, практически не ограничена. Мужчина безоружен, а вооруженной женщине обеспечена безнаказанность. В такой ситуации ссора, конфликт, как инструмент подчинения и продавливания решений, используются женщины постоянно, так как победитель предопределен заранее. Это просто плановое мероприятие. То есть с точки зрения женщины, ссора – это нормально. Более того, в представлении многих женщин именно постоянные провокации и ссоры и составляют смысл и суть семейной жизни. В конфликтной ситуации между мужчиной и женщиной Для женщины психологическая победа любой ценой. Мужчина же, не понимающий, что конфликт инициирован женщиной с этой целью намеренно, пытается выяснить причину конфликта и устранить. Поэтому проигрывает. Он ошибочно принимает за причину конфликта те поводы, которые женщина огласила для того, чтобы начать конфликт. В начале конфликта женщина старается поставить мужчину в неловкую ситуацию позицию виноватого, заставить оправдываться. Основная ошибка мужчины заключается в том, что он вообще пытается как-то объяснить свои действия. Любые объяснения будут представлены как оправдание, то есть как свидетельство виновности. А если он сочтёт причиной конфликта своё поведение, в котором его обвиняют, то ему обеспечен не только глобальный комплекс вины, но и неуверенность в собственной адекватности. Чем больше не права женщина, тем сильнее и демонстративнее она будет обижаться. И даже эмоционально накрутив себя до крайне взвинченного состояния, может обидеться совершенно искренне. Для того, чтобы гасить конфликты, достаточно владеть простейшими контрманипуляциями. Никогда ничего не объяснять и ни в чём не оправдываться. Обижаться первым и сильно в самом начале конфликта, придравшись к неуважительному тону и вздорному обвинению женщины. В крайнем случае, если женщина применяет такой крупный калибр, как суицидальные угрозы, можно, не причиняя ей повреждений, связать и вызвать бригаду психиатров, причем необходимо и непременно настоять на официальной регистрации вызова. Вы выиграете в любом случае. Если это чистое представление, то оно больше никогда не повторится. Женщине не захочется второй раз попадать в учебницу. Но если это не представление, а реальная патология или подстава, то у вас будет официальное подтверждение на случай юридических проблем. А женщины очень часто создают мужчинам такие проблемы. И не нужно бояться этого шага. На войне как на войне. Главное, не забудьте сказать женщине, что вызывая психиатров, вы заботитесь о ее же благе, здоровье и безопасности. Домашнее задание. Выделить описанные в данной главе манипулятивные технологии поведение окружающих вас женщин. Глава 7.19. Совместная эксплуатация мужчины-манипуляции работодателем и женщиной. «Если тебе хорошо на работе, значит пора разводиться!» Народная примета. Одна дама затронула интересную тему в своем дневнике. Приглашена бывшим на корпоративку. Ну, с учетом того, что раз в полгода так или иначе дают о себе знать, вроде бы ничего такого странного. Ну, иначе. Я возьми не да допы интересуйся, а в чём собственно проблема? Почему я опять? Дело в том, что это уже четвёртая корпоративная вечеринка, где я в качестве сопровождающей, подразумеваюсь. И знаете, что я услышала? Ни в жизни не догадаетесь. Оказывается, у них в фирме желательно быть женатиком, ну, а если нет, то хотя бы чтобы была постоянная подружка. В подтексте, наверное, гражданская жена. Фирма-то буржуйская, а о как? Матриархальная западная фича. Мужчина должен быть под контролем женщины, следовательно предсказуем и управляем, иначе не видать ему ответственной должности. Стандарт. Обычно женщина в браке подгрызает мозг, подавляет личность мужчины и управляет им таким образом, что мужчина оказывается в режиме равномерного, стабильного снабжения женщины и детей. Мужчина. Практически работодатель этим пользуется и встраивает такого мужчину в качестве винтика в систему своего бизнеса. Мужчина становится в чистом виде функциональным аппаратом по выполнению работы и передаче зарплаты женщине, зажатым в тиски чужих нужд. С одной стороны, нужда женщины, закреплённая моралью и образом настоящего мужчины-добытчика, исполняющего женские желания. С другой Должна стая инструкция, закрепляющая нужды работодателя. Всё это дополнительно закрепляется образом добропорядочного гражданина. Женщина и работодатель входят в неявный сговор по управлению мужчиной. Женщина твердит, что он должен работать, делать карьеру. Работодатель твердит, что он должен быть женат. В таком режиме мужчина вообще утрачивает способность мыслить категориями собственных интересов и мыслит интересами работодателя, горит на работе и интересами женщины, тащит ей зарплату, что и требуется тем, кто им управляет. Всё. Ресурс мужчины поделён. Бывают и позитивные случаи. Сильная женщина умело манипулирует слабым мужчиной с низкой самооценкой может создать ему недостающую мотивацию. Тогда мужчина может добиться успеха, сделать карьеру. Дальнейшее зависит от методов управления, которые использует женщина. Если она жестоко доминирует, превышая болевой порог мужчины, как это делала женщина матриархальных этносов, то вскоре она останется одна. Мужчина, сделавший карьеру и поднявший самооценку, отправится на поиски менее болезненных отношений. Но если она умело применяет метод кнута и пряника и прочие игры, как это делают женщины с балансированных этносов, то мужчина останется неявным подкаблучником при своей хозяйке, либо даже вырастет до уровня вожака. Именно такой случай и имеется в виду в эпиграфе к этой главе. Впрочем, в матриархальном этносе бывает, что подкаблучник подгоняемый своей женой, добирается до самой вершины общественной иерархии. Пример – первый и последний президент СССР. Правда, итог управления подкаблучника, развал государства и крах экономики вовсе не позитивный. При матриархате умные работодатели используют в своих интересах доминирование женщин в семьях своих работников. Они устраивают мужчинам на работе, более комфортную и интересную обстановку, чем те имеют у себя дома. Поэтому мужчина предпочитая задерживаться на работе, а не идти домой, прятаться на работе от супруги, так как работодатель создавая дополнительную мотивацию, экономит на зарплате. Глава 7.20. Планирование отношений. Я слышал, ваша жена режиссёр? Да. А где и над чем она сейчас работает? Она работает дома режиссёром семейных сцен. Анекдот. Точно так же, как мужчина планирует и выстраивает свою работу, бизнес, женщина постоянно планирует и выстраивает отношения. Вы ещё только первый раз переспали с женщиной? И вы думаете только о том, что это был неплохой секс, и может быть, было бы неплохо повторить его послезавтра. А женщина в этот момент уже осуществляет стратегическое планирование. Когда свадьба? Сколько у вас будет детей? И в каком доме они будут жить? А также тактическое планирование отношений. Как дозировать секс? Какого качества? Когда, как и устроить провокацию? Когда и как подключить свою маму. Женщина старается продумывать каждую мелочь. Например, она всерьёз обдумывает проблему: заменить ли перегоревшую лампочку самой или подождать 3 дня без света в прихожей, пока мужчина вернётся из командировки. А то если покажешь не дай бог, что самостоятельно можешь делать эту нехитрую операцию, то развеется миф о слабости женщин и игра в беспомощную самочку. Например, женщина, не желая заниматься сексом в самом начале отношений, но желая провести замануху, может просчитать и исполнить с точностью до секунды сценарий взаимодействия с мужчиной. Когда ей начать с вами страстно целоваться? Когда она будет вынуждена сбежать, потому что опаздывает? А когда дать вам перед всем этим жевательную резинку, чтобы у вас не пахло изо рта? И вся эта игра будет очень похожа на спонтанные эмоциональные действия. И даже искренне эмоционально. Вообще, женщины очень расчетливы и практичны. И они умеют это прятать за эмоциональностью. При том, как это ни странно, практичность и эмоциональность женщин не противоречат, а дополняют друг друга. Глава 7.21. Технология дрессировки. Жена учит собаку стоять на задних лапах, а муж комментирует: "Дорогая, ты всё равно успеха не добьёшься. Ничего, ничего. Ты тоже в начале тапки не умел приносить". Анекдот. Женщина обычно дрессирует мужчину по следующей стандартной схеме: создаётся на пустом месте проблема, которую мужчина может решить. Затем Либо проводится приём беззащитно самочка в опасности, либо мужчина иным способом эмоционально накручивается на решение проблемы и решает её. После этого женщина поощряет мужчину сексом или похвалой, закрепляет поведенческий элемент, показывая, что он соответствует поведению настоящего мужчины. После проведения этого цикла несколько раз у мужчины вырабатывается условный рефлекс бездумного решения женских проблем и выполнение желаний в полном соответствии с учением академика Павлова. Глава 7.22. Жажда и демонстрация власти. Кто у вас в семье самый главный, вы или муж? Конечно, муж. Он главный исполнитель всех моих распоряжений. Каламбур. Наблюдая за женщинами, я много раз замечал, что они просто обожают демонстрировать окружающим свою власть над мужчиной. Например, жена одного моего знакомого манипулирует им дома в довольно щадящем режиме. Но стоит ей казаться с ним на людях, как она преображается. Она начинает демонстрировать окружающим, как она его выдрессировала. В голосе появляются командные высокомерные нотки, и она начинает его дергать, гонять, командовать. Давай одно задание за другим, и заставляя себя обслуживать. При этом она демонстративно не сходит с одного места. Не дать, не взять поместиться самодурка. Обращается как к крепостным лакеям. Даже многим окружающим становится неудобно на это смотреть. Или есть ещё такой очень распространённый трюк. Придут мужчина и женщина в компанию. Всё хорошо, весело, все общаются. И вдруг Ни с того, ни с сего женщина уводит своего мужчину из компании под явно надуманным предлогом. Таким способом она даёт понять окружающим, что мужчина находится в её собственности, демонстрирует власть. Женщине при демонстрации окружающим своей власти над мужчиной важно не только показать, что он подчиняется, но и то, что он терпит унижение. Поэтому она на людях старается всячески глумиться над мужчиной. Самый распространённый приём заставить прилюдно поцеловать себя, но не поцеловать его в ответ, подставив щёку. Словесно или действом унизить его перед друзьями, флиртовать на его глазах с другим мужчиной и тому подобное. Если вы находитесь со своей женщиной в компании, чувствуете неловкость, досаду и унижение, то будьте уверены, это результат её игры на публику. Ваши переживания и боль Женщину чаще всего не волнуют. Вот рассказ одного моего знакомого. В числе прочего, мой друг ещё ведёт женскую секцию самообороны. Учит женщин защищаться от наглых мужских посягательств. И когда я прихожу в зал погонять вес, друг тут же тащит меня на ковёр, чтобы дамы могли отрабатывать свои заверски приёмы на, так сказать, реальном объекте. Я, в общем-то, не против, лишь бы женщинам было хорошо. Но что поражает, становлюсь в пару с такой самооборонщицей, и она начинает отрабатывать болевые заломы изо всех сил. Останавливаю ее, объясняя, что на тренировке надо учиться входить правильно в захват. Если все сделано верно, то докрутить болевой до логического завершения очень просто. И лучше это проделывать с настоящим противником. На тренировке же болевой надо обозначать плавно, а не рвать со всей дури. Дама кивает, мол, поняла, и снова работает в полную силу. Приходится шмякнуть ее о ковер. Только после этого до нее доходит, что кости и сухожилия напарника надо беречь. И главное, на вопрос «Тебе что, нравится мучить мужчин?» Все дамы отвечают одинаково «Нравится». Очень показательный пример. Женщина обычно привыкла пользоваться огромной властью над мужчинами очень цинично, эгоистично и безнаказанно, но властью слабого и хитрого, путем психологического давления и манипуляций. И вдруг, в какой-то момент, расширяются ее возможности. Она получает еще и физическое преимущество. А считаться с чем-либо кроме своих «хочу», и тем более считаться с мужчинами, с тем, что им больно, например, она не привыкла. Она вообще не мыслит такими категориями, И, конечно же, ей нравится использовать свои новые возможности осуществления воздействия на привычный объект управления. Кроме того, исходя из жизненного опыта, она зачастую вовсе отрицает возможность существования у мужчины, чувство собственного достоинства, самоуважения, сложной душевной организации и способности чувствовать боль. Есть, например, простой фермер и прогрессивный фермер. Оба кастрируют свиней без наркоза. Зачем наркот? Свинья – это лишь сырье для производства денег, расходный материал. Фермеры просто не поймут, о чем речь, если ты будешь им говорить, что свиньям больно и обидно. Но прогрессивный фермер, если просчитает, что он теряет деньги, так как свинья теряет вес из-за боли, проведет операцию грамотно и обработает рану. Конечно, бывают изредка сердобольные фермеры, которые эмоционально пожалеют мимоходом. Но на практику это никак не влияет и в заключение приведу кусок моей переписки в аське с одной из женщин консультировавших меня по методам управления мужчинами в одного моего знакомого ситуация бизнесмен дети жена его морально прессует да прессовала до того что он готов развестись и отдать ей все Она не берёт не согласна на развод, но и держит его в состоянии постоянной войны. Почему, по твоему мнению? А зачем ей терять дойную корову, тем более что он ей себя в рабство отдал? Да ещё и это признаёт разготовь всё отдать. То, что он ей всё оставляет, очень большая ошибка. Он подтверждает, что она может на нём ехать сколько хочет. Он должен спокойно перевести на мать имущество или на друга. И потом типа голый подать на развод. Только так. Тогда она после развода не сможет его терроризировать. И не совсем так. Когда он в состоянии войны, он воюет. Ничего ей не даёт. И прессует его в ответ. Он сильный противник, не просто дуяная корова. Она держит его в состоянии войны. Оча могла бы доить. Э-э. Ты, господи, ваша основная беда в том, что вы играете по правилам. Ты только сегодня дописал. Женщина никогда не прекращает войну, а ему даёт паузы, чтобы выпустить пар. Ну зачем? В чём для неё корысть постоянно воевать? Получение выгоды и собственного удовольствия от превосходства. И в деньгах, и в том, что дети останутся с ней. И в том, что она его задавила, и от неё он никуда не денется. Борьба за власть – это понятно. Но и нет выгоды именно в войне. Забери всё и все дела. А дальше? Начинать всё сначала – Это не интересно. Верный и надёжный источник уже есть. Дети хорошая мотивация, можно дарить всю жизнь. Для другого мужика чужие дети ничего не значат. Да и упоение своей властью её привлекает тоже. Ясно. Её интересуют первое власть как средство возвыситься, унижая другого. Второе уверенность в завтрашнем дне испытанное объекд даения. Третье отсутствие ответственности за ведение дел. Да, именно так. Для него только один рецепт выводить всё имущество и ничего не оставлять в общем и держать в жёсткой материальной зависимости вплоть до того, что дети получают то, что хотят, только у него дома, а не через мать. А почему бы я не сделала все по-другому? Лаской, хитростью, непрямыми манипуляциями? Почему именно в лоб, именно конфронтацией? А зачем лаской, если ей приятнее сломать, да еще и при детях? Пусть знают, кто в доме хозяин. Она ничего из себя не представляет сама по себе, и ей очень удобно возвыситься, подмяв другого и сев ему на шею. Да. У них две девочки. Понятно. Жаль, что говорить это ему бессмысленно. Все равно он истолкует тот факт, что она он не хочет развода, никак не желание потерять постоянный источник отжима, а как свидетельство наличия привязанности к нему лично. Угу. Mm -hmm. Как говорится, комментарии излишни.